Ошибка Дардина. Снова вернулся сад и фея, которая безмятежно пощипывала пальцами струны. Лин тут же накинулся на неё с кулаками, но, как и следовало ожидать, фея оказалась подобием голограммы, и кулаки Лина не достигли своей цели, а цветы шуршали пестками, бросились в рассыпную. Как вам не стыдно я ведь всё-таки мадам как вы сами изволили выразиться не теряя спокойствия тихо произнесла фея лин отступила от неё вы не мадам вы изверг как вы посмели подвергнуть нас такому ужасному испытанию я хотела чтобы вы сами собственным телом и разумом смогли насладиться бесконечным самопожертвованием раз уж вам тяжело воспринимать информацию умозрительно сомнительное удовольствие и это вы тоже считаете разумной цивилизацией бесконечный бред деления на части удивился я разумеется начальная сущность на этой планете обрела единую логику и направленность Не это ли гармония в чистом виде? Не знаю, у меня другое представление о гармонии. Кстати, что вы подразумеваете под начальной сущностью? Поинтересовался я. Фея превратилась в большой телевизор, который говорил и иллюстрировал всё сказанное. Это было похоже на научно-популярную передачу по каналу Discovery. В экране вращалась хромосомная решётка, затем забегали обезьяны, а после голая женщина отдавала яблоко голому мужчине. Ваши учёные-генетики только-только начали прикасаться к пониманию этого вопроса. Человечеству ещё много предстоит пройти на пути понимания своей природы. Вы до сих пор ошибочно проповедуете теорию происхождения человека от обезьяны или ещё более замысловатую теорию божественного происхождения человека вот это новости бога, пожалуй, оставим в стороне, но чем же ошибочна теория Дарвина, воскликнул Лин. На экране появился огромный говорящий рот. тем, что он приписывает эволюционный процесс только одной обезьяне. Мы переглянулись. Что вы имеете в виду? оторопел Лин. Снова началась научно-популярная передача. Начальная сущность была посеяна ещё на стадии самого простейшего микроорганизма. и развивалась впоследствии во всех видах параллельно. Выжили не все, например, динозавры. Не во всех, но во многих начальная сущность прижилась и спровоцировала измененную эволюцию вида. Вы замечали, что каждый человек внешним обликом и характером походит на какое-нибудь животное, например, лук. Лошадь льва и ли волк. На экране мелькали портреты людей, трансформирующиеся в морды животных. Напоследок экран показал наши с Лином лица. Его лицо трансформировалось в морду козла, а моё превратилось в мордочку хомяка. "Но это уж слишком", крикнул Лин. На экране появилась улыбка и оскалила зубы. Эволюцию разных видов, допустим, хотя эта теория выглядит нелепо и смешно, — начал я. «Это не теория», — прервал меня рот на экране. «Хорошо, допустим. Еще вы упомянули и о Флоре. Судя по всему, эксперимент по приживлению не удался?» — продолжил я. «Отнюдь. Наоборот, превзошел все ожидания». взять хотя бы грибы вы что хотите сказать что они тоже разумные существа орапел я от неожиданности ещё какие именно с ними мы и связываем наши основные надежды мы с изумлением переглянулись с лином я бы ещё согласился если бы они возлагали надежды на цветы а то грибы, я вспомнил о мухоморах и бледных поганках. Глупость какая, подумал я, но решил промолчать и перевёл тему разговора. И ещё, раз уж вы упомянули и о теории божественного происхождения человека, мне бы хотелось услышать и на этот счёт ваше мнение, продолжил я, чтобы покончить со всеми вопросами и приготовился услышать очередную нелепость. Лин посмотрел на меня с неодобрением. Рот зашевелился. Извольте. Бог в вашем понимании есть образец добродетели и человек своим существованием стремится к его соответствию. Это похвально. Но ошибка заключается в том, что Бог, по мнению людей, существует вовне где-то в небе на Олимпе или ещё где-то, но не в самом человеке. Помещая бога вовне, человек снимает с себя ответственность за соответствие идеалу, мол, пускай этим занимается церковь, исключая тем самым, что он сам и есть бог. А именно начальная сущность идеал добродетели это было выше нашего понимания и я даже пожалел что задал этот вопрос лин почесал в затылке а я закашлялся